Правило номер один. Никогда не спорь с бабушкой. Бабушкина прическа, черные волосы, уложенные в башню пучок, смотрелась сегодня как-то особенно импозантно, а выражение ее лица внушало нечто среднее между страхом и уважением. Как бы то ни было, когда она устремилась к прилавку, продавец телефонов из осторожности немного отступил назад. Вероятно, хотел убедиться, что императорская стража, притаившаяся где-то в недрах салона мобильной связи, на чеку и готова в случае необходимости освободить его из лап пожилой женщины из России. «Добрый день. Э, чем я могу вам помочь?» Голос его звучал неуверенно и был напрочь лишён какого бы то ни было величия. «Здравствуйте!» Сдержанно поздоровалась с ним бабушка по-немецки. — Почему вы не хотите продать дятям мобильник? Денег у нас достаточно. — Да, но, как я уже объяснял ребятам, для покупки даже предоплаченных телефонов требуется номер банковского счета и подпись взрослого. При этом заключается что-то вроде договора. — Договор? Бабушка вскинула брови. И стал оказаться еще строже. «Я видела рекламу. Там сказали, договор не нужен, и ничего платить не надо». «Ничего платить не надо?» — удивился продавец. Кира откашлялась. «Моя бабушка имеет в виду ежемесячные платежи по тарифу. Она слышала, что никакого договора вообще заключать не нужно, потому что вся сумма вносится авансом». Бабушка хмуро кивнула. Продавец отступил еще на шаг. Дворцовая стража по-прежнему таилась в укрытии. э да, ежемесячных платежей по тарифу там действительно нет, но совсем без договора все же не обойтись, потому что...» «Обманщик!» Принялась ругаться бабушка, размахивая рукой перед его носом. «Вы обманщик! В рекламе сказали!» «Никакого договора! А теперь подавай вам договор! Какая наглость!» Продавец беспомощно поднял руки. «Фрау, успокойтесь, вы ведете себя так, словно это вопрос жизни и смерти». «Да», — на секунду перешла на русский бабушка. а «Это важно! Жизненно важно!» Заключила она снова по-немецки. Чтобы подчеркнуть всю серьезность положения, я немного разбежался, запрыгнул на прилавок и тоже принялся ругаться, шипя, что было мочи. «Ой!» — китайский император отскочил и испуганно уставился на меня. «Немедленно уберите эту тварь с прилавка. Сейчас же!» «Эй, эй, они там что, котиков не любят в этом своем Китае?» Я выругался еще раз, постаравшись мяукнуть как можно громче. У этого типа, похоже, нет никакой дворцовой стражи, так что ему меня не запугать. Осердитым взглядом, которым он меня только что наградил, а то, не отделаешься, он вздохнул. «Послушайте, фрау, если вам действительно так нужен этот мобильник, давайте все же заключим договор, вы сможете тут же собрать телефон» и немедленно начать звонить. Бабушка кивнула. «Ладно, давайте. Где договор? Я подпишу». Продавец порылся под прилавком, достал какую-то бумагу и стал что-то на ней царапать. «Я предполагаю, вы хотите ту же модель, которой недавно интересовались молодые люди?» Вместо бабушки ответила пауля «Да». «Именно Олимпик три тысячи за двадцать семь евро». «Хорошо. Тогда мне еще понадобится ваше удостоверение личности, фрау Э. Коваленко», — твердо закончила бабушка. «У меня есть паспорт. Вот, пожалуйста». Она положила на прилавок небольшую книжечку с огромным блестящим двуглавым орлом на обложке, и продавец-император заинтересованно на нее вытаращился. «Ах, вот оно что! Раз вы иностранка, мне потребуется свидетельство о регистрации, чтобы заполнить формуляр!» Бабушка сделала глубокий вздох. «Свидетельство?» «Ну, это такая бумажка! Её выдает адресный стол. Там написано, где вы живёте!» Бабушка снова вскинула брови. «Я живу в Омске, в Омской области, в Сибири!» «В России!» «Здесь я помогаю дочери Анне, но вообще я живу в Омске!» По выражению лица продавца было понятно. Не такой ответ он ожидал услышать. «Да, что ж с этим проблема. В таком случае я не смогу продать вам телефон, потому что...» «Бамц!» Бабушка хлопнула ладонью по столу. «Но вся. «С меня хватит. Сначала говорите все просто и без договора, потом говорите детям, что они должны быть взрослыми, потом требуете паспорт, а теперь какую-то бумажку из какого-то стола. Что вы себе позволяете? А В это время гибнут кошки, и все из-за вас. Так что без телефона я отсюда не уйду. С места не сдвинусь». Бабушка разве что только ногой не топнула. Продавцу телефонов было явно нехорошо. Он потел и суетливо теребил свой уродливый галстук. Я, конечно, кот, и не так уж много в этом понимаю, но думаю, что одной из причин его плохого самочувствия был пиджак минимум на размер меньше нужного, в котором он наверняка чувствовал себя как сардина в консервной банке. Другими словами... Что-то я начал сомневаться, действительно ли этот человек, совершенно лишённый чувства стиля, китайский император. Скорее всего, наврал. Как до этого насчёт предоплаченных телефонов. Мы тоже отсюда без телефона не уйдём. Вмешалась Паули и уселась прямо на пол у прилавка. Именно так! Хором подтвердили Том и Кира и сели рядом с Паули. А потом... Тут я просто глазам своим не поверил. Рядом с ребятами, тяжело вздохнув, уселась и бабушка. Это, признаться, далось ей не так уж легко, потому что на ней было очень элегантное, очень длинное и очень узкое платье и туфли на высоких каблуках. Не самая подходящая одежда для гимнастических упражнений в салоне мобильной связи. Но каким-то образом ей все же удалось опуститься на пол, сохранив даже некоторое достоинство. «Цветы сардины в масле! Да нашей бабушке сам черт не брат!» Продавец вышел из-за прилавка. К этому моменту его лоб уже был покрыт сотней мелких капелек пота. «Ну, послушайте, нельзя вот так вот сесть и тут сидеть! Так не пойдет!» Бабушка даже взглядом его не удостоила. «Эй, я э, полицию сейчас вызову!» «Вызывайте, а я скажу, что вы обманщик и не хотите продать мне телефон, потому что я не немка. Вы хотите меня оскорбить!» «Что-что?» Продавец стал судорожно хватать ртом воздух. «Но это же неправда!» Я ничего не имею против иностранцев. Я ведь не сам придумал эти условия. Я обязан требовать свидетельства о регистрации, иначе у меня будут проблемы с начальством. Тут Паули захихикала. Вон на что. Зато теперь у вас вместо проблем с начальством будут проблемы с прессой. Моя мама — журналистка. Я ей расскажу, что у вас тут за контора. А она напишет про вас статью в свою газету. «И вот тут-то начнется ад! Гарантирую!» Клянусь своим лотком. Это был выстрел на поражение. Мне уже стало жаль этого человека. Даже не знаю, хорошо ли пускать в ход угрозы. Ведь в конце концов он и правда ничего такого не имел в виду, просто боялся начальника. Кажется, Том и Кира почувствовали то же самое. Они переглянулись И Кира предложила. «Так, а теперь давайте поговорим серьёзно. Мы совершенно не хотим затевать скандал, но нам срочно нужен мобильный телефон, чтобы остановить мучителя животных. Мы за всё заплатим авансом, и у вас точно не будет из-за нас проблем. Пожалуйста, помогите нам!» Кира сказала последние слова с очень грустным видом. Я быстро спрыгнул с прилавка Смирно уселся рядом с ней и тоже изобразил самый грустный и пронзительный взгляд, на какой только способен. «Подействует ли?» Продавец тяжело вздохнул. «Ну хорошо, тогда я сейчас просто впишу сюда адрес, по которому вы проживаете в Гамбурге. Вы подпишете договор, девчонки отдадут мне деньги, я отдам вам телефон и, надеюсь, в ближайшее время больше вас не увижу». Мяу, мяу, подействовала. Мы заполучили телефон. Клянусь своей любимой кактиточкой, уж теперь-то мы тебя прижмем гадкий кошка-ненавистник.